Трудно писать об этом, но когда я шел к машине, то плакал, как ребенок, а люди смотрели мне вслед. Я ничего не мог поделать с собой, до да людей же мне не было дела. Я шел, и в голове моей зазвучали непонятные стишки, звучали снова и снова, подстраиваясь под ритм моих шагов, три слепых мышонка. «Три слепых мышонка! Как они бегут! Как они бегут! Они бегут за фермерской женой, отрезавшей им хвостики кухонным ножом! Ты когда-нибудь видал такое? Три слепых мышонка!» Я не мог выбросить эту чепуху из головы. Обернулся я всего один раз и увидел глядящее на меня детское лицо прижавшаяся к оконному стеклу.